Когда Сент Грегори к тому времени Сент Грегори о Киев будет приведен к стандартам действующим во всей корпорации, это будет триумфальный въезд императора.